А как Акакивича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее. Однако же никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как нибудь не вздумал удержать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел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 Но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял Будышник, и опершись на свою алибарду, глядел, кажется, с любопытством и желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. А как я прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за не смотрит, не видит, как грабят человека. Будушник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, додумал, да что то были его приятели, а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю. Так надзиратель отыщет, кто взял шинель. А я Акакивич прибежал домой в совершенном беспорядке,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 Акаки Акакевича.